Глава восьмая. Утром очень боялась опоздать и приехала немного раньше. Не спеша переоделась в светлую блузку и темную юбку карандаш, а была вельветовые черные балетки. Застегивала пуговицы блузки и случайно уловила разговор двух девушек официанток в другой стороне раздевалки для сотрудников клуба. Вот бы достать адрес его странички в соцсетях, говорила одна из них. Кого? Глеба? «Подслушивать я не любитель», но знакомое имя заставило насторожиться и вслушаться. «Ну да, написать ему, фотки посмотреть. У него нет страничек, нигде не светится», — ответила ей вторая, лениво потягивая вейп. «Да, а жаль», — вздохнула первая. «Он такой классный, я сюда устроилась ради него. Правда, что ли?» Да и я удивилась вместе с ее коллегой и подняла брови. Глупость какая! Устраиваться на работу ради кого-то там, тем более ради мужчины. Они не любят женщин, которые сами навязываются. Это убивает их инстинкт охотника и обламывает кайф от охоты. Не будет мужчина никогда ценить то, что досталось слишком легко, или вообще само в руки шлепнулось. Максимум чего добьется бедная влюбленная в Глеба дурочка – секса на один раз. Только вряд ли она мечтает именно об этом. Какое же ее ждет разочарование? Ну да, ответила девушка. А ты нет? Нет, усмехнулась ее собеседница. Мне просто деньги нужны. Пришла работать. Без понятия была, кто тут работал вообще. И даже не знала, что тут звезда бокса? Не. А, а зачем мне это? Нет, я знала. Стала рассказывать официантка. Сначала ходила сюда как посетитель. Потом вот, официанткой устроилась. Надеюсь, что встречу его сегодня. Хотя бы посмотрю на него. Ведь Глеб — легенда. Ну, на ринге он прямо бог, — согласилась с ней подруга. Жаль, что выходит он редко. Это скорее как хобби стало. Но и клубом он управляет тоже неплохо, на мой взгляд. Потому что талантливый человек талантлив во всем. «Заявила девушка. Я еще ни одного боя с ним не видела. А что, он прямо тоже в них участвует?» «Иногда. За две недели, что я тут работаю, не было такого. А будет скоро бой такой?» «Да вроде бы что-то намечалось скоро. Но я не знаю, какие бойцы заявлены на ринге. Не интересовалась. Ты спроси у Юрки, бармена. Он в курсе всех этих дел. Ставки принимает на победу бойцов. Я бы на это посмотрела». Мечтательно протянула девица. На горе этих каменных мышц, играющих при каждом ударе. М -м -м. На ринге он крут, никто не спорит. А девушка, есть у него? У Глеба? рассмеялась старая официантка. Бог с тобой. Нет, конечно. Будет, заявила уверенно девчонка. Так она охотится серьезно на глеба собралась. Глеба ждет сюрприз. Впрочем, официантку тоже. Глеб ее уволит. Он не любит притязаний к нему на рабочем месте. Если он так популярен, как говорили о нем девчонки, то желающих поглазеть на его мускулы предостаточно. И он не хочет, чтобы до него домогались в стенах клуба, когда он в роли управляющего. «Кто? Ты, что ли?» Продолжала насмехаться над ней коллега. «Да, я. Не выйдет. Почему?» Знаешь, сколько в его постели тёлок побывало после соревнований? Сколько? Да хрена. М? ну и что? А то, что ни одна его холодная сердечка растопить так и не смогла. Не нужны ему отношения. А я растоплю. Ага, как же. Максимум, что получишь, — это отношения на одну ночь. Или вообще выпнет тебя отсюда. Доиграешься. Девчонки продолжали припираться друг с другом. Мне же слушать наскучило, да и время подходило к началу рабочего дня. На свое рабочее место в первый же раз я не хотела опоздать, а потому отправилась из раздевалки в зал к барной стойке. Пока шла по коридору, размышляла о том, что услышала. Так значит, Глеб — тот еще ходок. Что, впрочем, неудивительно, учитывая его внешность, статусность и популярность в этом сегменте. Кай с холодным сердцем и горячим темпераментом. Ненавижу такой типаж парней, которые уже с жиру бесится. Пожалуй, буду держаться от него максимально дальше. Насколько это возможно, конечно. Учитывая, что Глеб собственной персоной уже поджидал меня у барной стойки.